Глава вторая. Визит имперской принцессы. Брак – политический инструмент в руках монархов и дворянства. Спросите, почему? Бесспорно, это важное событие в жизни человека, но людей оно не сближает, зато может послужить толчком к переменам. Даже враждующие семьи порой идут на союз детей, чтобы прекратить распри и успокоить общество. Их свадьба становится гарантом мира, что способствует росту экономики. Звучит невероятно, но в высоких кругах это вполне осуществимо. Вот почему люди относятся к подобного рода событиям со всей ответственностью. Погоня за наживы привела к возникновению политических браков. И естественно, что союз воина с принцессой из Исвальдской империи обсуждался с высшими сановниками королевства. «Считая, переговоры прошли блестяще. Имперская принцесса хорошо подходит его высочеству, и их союз обеспечит нашим странам долгое совместное процветание» по большей части весть приняли благосклонно, но нашлись и те, кто готов был открыто указать на грозящие проблемы. Все не так просто. Без Императора страну охватил хаос. Лучше сохранить союзный нейтралитет, свяжемся с их династией, и нас втянут во внутренние дела. Аргумент весомый, но недостаточный. Вероятность быть повлечённой в их грязню возрастёт в любом случае. Так не лучше ли заключить союз? Согласен. Пусть в Империи настали смутные времена, и их влияние по-прежнему велико. Спускать глаз коварина Каварина нельзя, поэтому следует и дальше укреплять отношения с Востоком. Однако по силе Натра не идет ни в какое сравнение с империей. Не выльются ли наши заигрывания с ними в оккупацию? А не руководствуетесь ли вы собственными мотивами? Помнится, вы лилили -ли -ли -ли возможность отдать дочь за его высочества. Что вы сказали? Ну-ну, тише, с клоком здесь не место. Совет продолжился еще некоторое время. Один из вельмож повернулся к девушке, стоявшей в углу. Ледянинем. «Не соблаговолит ли Принцесса Империи встретиться с нами?» то шагнула вперед с документами в руках. С предложением обсудить брак поступило сообщение, что они планируют отправить к нам дипломатическую миссию до наступления зимы под предлогом укрепления Союза. Возглавляет делегацию сама Принцесса. Ее императорское высочество Руэль Мина Эсвальд. Желание скорейшей встречи подтверждает их намерение в отношении его высочества. Сановники переглянулись. Полагаю, они действуют на упреждение. Больше смахивает на безрассудство. Разве никто из ее круга не против? Одно дело, если процесс официально запущен, но другое, когда он на стадии предварительного обсуждения. Взять да вытащить члена монаршей династии из неприступного дворца и затащить в чужие земли, дабы представить перед тамошней королевской особой, столь же безумно, сколь безрассудно пойти ночью ночи в лес голышом. Несмотря на разлад, империя все еще представляла могущественную силу, «Казалось, в их действиях нет ничего предусудительного, но поставьте соблазнительную девицу перед молодым мужчиной, и он поддастся искушению». Риск добрачной интриги велик. и Империя обязана была это предусмотреть. И тем не менее принцесса Мина собирается нанести им визит. «Ну и что вы думаете, ваше высочество?» Все повернулись к Уэйну, сидевшему в главе стола. Тот задумчиво окинул взглядом совет и пожал плечами. «Надо бы замазать трещины во внешних стенах до прибытия ее высочества». Смех раскатился по комнате. Хотя бы ради приличия, пожалуй, стоит. И где же прикажете достать денег? Почему вы не прикрыть это безобразие снегом? Отличная мысль. Правда, по весне все сплотят наружу. Некоторое время подданные еще шутили и потрунивали друг над другом. Уверен, это предложение для всех стало неожиданностью, продолжил принц, когда они успокоились. Честно признаться, для меня тоже. Даже кажется, что завтра к нам придут и скажут, мол, это ошибка. Раздались давленные смешки. «Но все же я хочу сохранять оптимизм!» Пусть Уэйн и лишь делился своим мнением на его слова «слова Государя». Подданные с трепетом слушали наследника короны. «Присутствующие здесь справедливо заметили, что брак втянет нас во внутренние дела Империи, но выгода от связи с их правящей семьей перечеркивает все. Мы не можем упускать такой шанс!» Он усмехнулся. «Правда, я не могу представить себя на месте женатого человека!» «Что ж, нет никого, наделенного мудростью более, чем ваше высочество. Уверен, по прибытию принцесса поймет, что сделала правильный выбор». Сановники согласно закивали. «Тогда позаботимся о тёплом премии высочества. Расчитываю на всех вас». Ярко улыбнулся Уэйн. «Как прикажете ваше высочество?» Подготовка к приезду принцессы Империи пошла полным ходом. «Да ну я к черту! Уэйн, как обычно, сидел в кабинете и хватался за голову. «Сто пудов ловушка! Это ж бред, чтобы принцесса взбрела выйти за меня! Боже, разве она не видит разницу между нашими странами?» Рассмотрим ситуацию на примере двух графов. У них одинаковый ранг, но в зависимости от богатства и личной армии на одного из них могут смотреть с большим почтением. То же касается и королевских семей. Они стоят выше прочих сословий, но их авторитет измеряется в силе страны. Если государства будут как небо и земля, то и между правящими династиями разверзнется пропасть. Натро и Свальдская империя как раз находились в таком положении, любому очевидно, вторая дочь почившего монарха Уэйна не по зубам. Тем не менее, так вышло, что ему теперь решать судьбу их союза. Видимо, здесь кроются серьезные политические причины. Гадала они ним. Похоже на то, проворчал Уэйн. Можно звать хоть парочку. Как насчет межфракционной борьбы, в которой поддерживают разных наследников? За императорский престол боролись трое. Они еще не обнажили клинки. Но, по слухам, это только вопрос времени, когда огонь междуусобной войной охватит страну. Думаю, принцесса принадлежит к одной из фракций и следует сюда, да заручиться поддержкой. «Звучит резонно», — кивнул парень. «Но что им как раз и нужно, чтобы мы в это поверили?» Девушка кинула на него оздачный взгляд. «Ловушка. Хочешь сказать, есть причина посерьезней? «Ага, скажу больше. Они не думают о браке». Уэйн заглянул в ее удивленные глаза и горько продолжил. «Ты же согласна, что переться сюда до свадьбы чистой воды безумия?» «Пахнет подозрительно». «Вот. Зачем весь этот фарс? Наверняка есть причина, по которой им нужно быть здесь до снегов. Выслали представителей и даже нашли предлог. Якобы переговоры о браке. Они явно что-то скрывают. И не отвертишься ведь?» Не ним сложила руки. «Иди, речь только об одном — делегации или предложении. Им ничто не помешало бы отказаться». Но теперь от их несогласия союз стран мог пойти прахом. «И больше всего нам стоит опасаться неопределенности условий брака», — продолжал Уэйн. «Если бы они хотели подметь натру под себя, навязали бы его силой, и нам бы пришлось прогнуться из-за своей слабости». Однако они этого не сделали, и даже больше порядком рискуют. Отправили принцессу в чужие земли, наверняка задумав в последний момент отказаться, дескать, характерами не сошлись. Пробормотал он ним. Все подозрительнее подозрительней». По логике парня все верно, но она же порождает вопрос. Тогда чего ради ему шкуры лезть и тащиться в натру? Принц ухмыльнулся и воскликнул. «Без понятия!» «И что ты от меня хочешь?» Вяло поинтересовалась девушка. Я уже все перебрала, но так ни к чему и не пришла. Единственное, я уверен, что это срочно, раз им надо успеть до зимы. Юноша подпер подбородок рукой и проворчал. «Если вся эта пурга про свадьбу чушь, то будет обидно за потраченный на вино и ужин деньги». «О, скажи им, чтоб дома сидели!» «Положение обязывает». «Досадно», — сокнул языком Уэйн. «Боже, вот ведь пройдохи. Наша страна только из войны вышла. а Они думают, мы тут в золоте купаемся?» Пожаловался он в потолок. «Будешь держать это в секрете от потонных?» парочка расскажу, а остальные пусть готовятся к прибытию. Надо оказать делегации должное почтение, и неважно, чем все обернется. Большинство этих балованов не сможет вести закулисные игры, сохраняя радушие». Но надеюсь, все не так плохо». К добру или к худу, Нинем не испытывал неприязнь к подданному Уэйна. С их простыми и частными нравами. «А может, ты слишком много об этом думаешь?» «Вполне, но это не приводит к ответу, почему принцесса захотела встретиться со мной». Девушка чуть подумала и хлопнула в ладоши. «А вдруг она втрескалась с тебя, увидев, как ты горячно поле боя?» «Тьфу, ерунду какую-то ляпнула». «Требую, чтобы вы договорили, госпожа Нем, «Да будет вам известно, что у меня тоже есть чувства!» «Ой, не лги себе. Ты молодой наследный принц, добывший славную победу, обожаемый всеми своими подданными, в том числе и мной. Самый обычный парень». «Да брось! Если хочешь похвалить, то могла бы просто назвать меня красавчиком!» «Как твой преданный слуга, я не могу врать!» «Вечно он врет, поганый твой рот. «Вот этот?» Ни ним как ни в чем не бывало, пальцами натянула на лице улыбку. Лэйн зарычал. «Ладно, есть идея!» «Идея?» «Я принимаю твою идею!» «Принцесса встрескалась меня, потому что я красавчик!» «Что?» «На лице девушки смешались злости и смятение!» «Знаешь, в последнее время удача изменяет мне!» «То император коньки отбросит, то рудник прикажет долго жить, то Марден вдруг загнется. так «Так-то тебе вечно не везет. «Заткнись!» «Короче, настала моя очередь отыгрываться!» «Теперь-то звёзды сошлись и не спаслали мне невинную принцесску, которая найдет меня невероятно красивым!» «Вот тогда-то я и заживу свободно и роскошно!» «Тык, не Ни-ним въехала Уэйну в грудь. «Может, успокоишься? Ты не оставила мне выбора?» Простонул парень, потирая место удара. «Давай хоть план придумаем. Что делать с Империей?» «Как получим больше сведений о том, чего хочет принцесса, обмозгуем по новой». «Ладненько, пойду придумаю, где раздобыть деньжат». Решив, что делать дальше, девушка развернулась. «А, кстати!» Окликнула ее Уэйн, когда она уходила. «Кстати, что?» «Я правда не красавчик!» Нинем секунду простояла на выходе, а затем пальцами снова натянула себе на лице улыбку. «Ваше высочество неотразимо прекрасный обыкновенный парень». С незапамятных времен ничто не могло спасти от сплетен, особенно когда речь шла об обручении наследного принца. Они как по щелчку пальцев охватили всю натру. Большинство приняло весь с неподдельной радостью, решив, что удача наконец-то на их стороне. Народная любовь к войну только возросла. Наш союз с империей теперь будет нерушим, подобно скалам! Уверен, это утешит больного короля. Интересно, как они назовут дитя? ха, -ха не гони лошадей! Свадьбу еще даже не объявили, а на улицу хуже царил праздник. Животрепещущая новость захватила внимание каждого, тем более, что никто не знал саму принцессу. В итоге она стала объектом сплетен. Одни говорили, якобы голос ее может пленить любого, а красота превосходит божественную. Другие утверждали, что принц и принцесса вместе учились в вампирии и тайно встречались. Конечно, всё чушь, но Уэн не хотел привносить ложку дегтя, а потому приказал не препятствовать распространению слухов. Ниним не стала возражать. Она же не стала возражать, когда сплетни обрели иной оттенок. Правда, это произошло не в городе, а при дворе, где на происходящее смотрели под другим углом. И ни ним тому причина. В конце концов, ни для кого не секрет, как сильно Кронпринц на нее полагался. Все вокруг считали, что она его фаворитка. Вопросов было не избежать, как с ней поступят, когда Уэйн женится. Она уйдет из дворца, потеряв надежду. Невозможно, чтобы наша леди да покинула его высочество. А вдруг принцесса не станет терпеть фавориток супруга? Кто знает, может, она даже сама изведет ее. Но ведь леди нем его слуга. Хотелось бы думать, что принцесса ничего с ней не сделает. Подобного рода шепотки заставляли девушку беспокоиться. Она подумывала разобраться с ними, когда покончит с государственными делами, но. О леди Нем! Что вы об этом думаете? Господи боже, вы теперь прямо в лицо будете спрашивать? Несколько молодых дам поймали ее в дворце, пока та возвращалась после встречи с имперским представительством. Конечно, всем же так интересно. Верно, верно. Невозможно пройти мимо любовного треугольника из его высочества и вас!» Не помню, чтобы присоединялась к треугольнику. Насколько же приукрашены слухи? «С покорностью довожу до вашего сведения, что покидать дворец не собираюсь». Ответила Ниним в некотором замешательстве. «Кто бы ни стала женой его высочества, уверена, мы непременно найдем общий язык». Девушка и вправду так думала. Каждый день ей приходится сталкиваться с политическими проблемами. Едва ли она не справится со снежной принцессой. «Раз я пояснил этот момент, хотела бы попросить вас более не распускать подобные слухи. Сложно сказать, как на них отреагирует его высочество». Вот что тревожило Нинем. Уэйн тоже человек, а значит, может поддаться на провокации и разгневаться. Ее же саму сплетни не волновали. «Вот досада! Как же скучно с вами, леди нинем Но, «Ну-ну, а что вы думали?» Придворные дамы неохотно послушались ее. Девушка вздохнула. Будучи посредником между Уэйном и его подданными, Нинем знала свое место и была крайне обходительна со знатными господами. Отношения с придворными дамами складывались довольно миролюбиво, но девушка сожалела, что не могла ответить жестче. Трудно всем угодить. «С вашего позволения я вернусь к работе», — заговорила она на другую тему. Осмелись напомнить, не стоит гневить его высочество. Уверена, у вас еще свежо в памяти, что стало из-за немилость принца. Возмездие будет скорым, и даже я не смогу его остановить. Даму взволнованно закивали, попрощавшись с ним развернулась и пошла по делам.